Часть вторая. Строители пирамид. Строительство резиденции Атланта было завершено. Хозяин остался доволен и по-царски отблагодарил Лухона. Он приказал занести его имя на золотую доску, где были выгравированы имена самых достойных людей страны за многие столетия. Но мысли Лухона уже давно были заняты предстоящей огромной задачей. Организация экспедиции его не волновала. Он полагался на своих помощников. А вот задача строительства комплекса была грандиозна. Имея план, по которому будет строиться комплекс, он думал о том, каким его надо строить. Это были мысли о формах и размерах строений, об их функциональной приспособленности и прочности на тысячелетия. После того страшного подземного удара Так изменившего его жизнь, он и забывал о давней фразе Гавия про пирамидальную форму. Уже позже от того же Гавия он узнал, что в других космических цивилизациях есть опыт, который говорит, что эта форма наиболее долговечна и вынослива ко всяким превратностям бытия. Но пирамиды могут быть различными по своим пропорциям и размерам. После мучительных раздумий и расчётов Лугун понял, то в основу этой геометрии все-таки должны лечь в соответствии с пропорциями шара, все той же сферы. Даже сама идея оставить понятный любому развитому человечеству знак тоже ложилась в эти его рассуждения. В соотношении длины окружности и ее диаметра всегда и везде есть величина постоянная. Любое общество, знакомое с геометрией, это будет знать. Итак, основным причином Соотношением в пропорциях должно было быть число 3,14 числа пи, как мы его называем. Это стало для Лухона главной истиной. Он уже видел эти пирамиды и строил их во сне. Уми доложил Лухону, что состав экспедиции полностью сформирован. Желающих оказалось много больше, чем думали, предлагали своё участие и женщины. После некоторых колебаний женское участие отменили. Более того, зачисляли только людей без семейных и возраст ограничили 130 годами. Все эти последние месяцы Лухун работал в тесном контакте с Гавием. Гави был расстроен тем, что ему не удастся отправиться вместе с другом. Поэтому он старался сейчас до начала экспедиции лично сделать для него и для успеха дела как можно больше. Он детально проработал все этапы подготовки, проверил все мелочи, и вводил Лухонова во все детали. Космолог, которого он предложил, был тоже молод и тоже талантлив. Его звали Силин. И его Гави тоже всё время знакомила со всеми тонкостями такого непростого дела. Экспедиция должна была отправиться на 10 пассажирских и 5 тяжёлых грузовых планетронах. Их подготовку лично контролировал Зак. которым и тоже придётся вернуться назад вместе с летательными аппаратами. Маршрут был разработан на всём пути в деталях. Сначала из кадр полетит на восток до берега Пиренеи, а потом вдоль побережья прямо на юг до Африки. Оттуда их поведёт опять на восток по неизведанным местам и на планетный корабль, который привезёт некоторые необходимые для строительства приборы и оборудование. Гави очень рассчитывал Что он сможет на этом корабле ознакомиться с районом предстоящих работ. Ну, Атлант сказал, что не отпустит его от тебя ни на шаг. И на планетяне хорошо изучили район, где предстояло жить и работать лухону со своей бригадой. Они подсказали, какими лучше всего сделать временные жилища и что необходимо захватить для пропитания. Дали совет взять зёрна, не очень популярные в Атланти культуры, которые когда-то сириусяне доставили на землю. Они утверждали, что в условиях тех мест это растение будет очень хорошо расти и во многом выручит экспедицию. Это была известная нам пшеница, которая действительно хорошо прижилась в долине Нила. Подготовка завершилась, и Атлант лично назначил день отправления. Утром этого дня он вызвал к себе во дворец всех руководителей экспедиции. Небольшой ритуал состоял из стандартных вопросов каждому из представленных и стандартных ответов на них. Потом пошёл верховный жрец, который обратился к богам о помощи идущим в путь и заверил всех, что боги не откажут в поддержке. Атлант указал им на выход, и они отправились прямо в точку отправления. В Атлантисе не принято было провожать в дальнюю дорогу. Поэтому, кроме Гавия, который был по делу на планетадроме, здесь присутствовал только один представитель Атланта. и технический персонал. Планетроны поднялись на необходимую высоту и полетели на восходящее солнце. Его лучи через пару минут скрыли их от оставшихся на земле. Гави подумал с грустью, что Лухона он никогда больше не увидит. Через пять дней его другу исполнится 96 лет, и их более чем 80-летней дружбе пришел конец. Перелет занял три дня. В первый день приземлились, когда солнце уже приближалось к линии горизонта. С первыми лучами нового дня поднялись в воздух и снова сели только на закате солнца. На третий день приземлялись уже в полной темноте. Пассажирские планетроны представляли собой аппараты в виде тороида, бублика. Грузовые были продолговатыми, вроде дыни. И те, и другие приземлялись вверх, на выдвижные ноги по четыре у бубликов и по шестью дынь. Инопланетный корабль, который появился в небе над местом посадки на третье утро перелёта и передал сигнал следуйте за мной, выглядел как огромный цилиндр серо-серебристого цвета. На месте прибытия он завис над землёй и осветил полнотро нам посадочное поле, после чего сам опустился чуть в стороне. Лухом изилин подошли к открывшемуся в модулю люку и встретились с тремя инопланетянами. Около часа они разговаривали с ними. Селин был и переводчиком, и фиксировал на устройство, данное ему инопланетянами, все их указания и советы. За это время модуль разгрузил приведенное оборудование. Все инструкции к нему были в упаковке, и инопланетные друзья, пожелав удачи, почти без звука и очень быстро скрылись темном небе. В эту первую ночь на новой для себя земле никто даже и не подумал о сне. Было непривычно прохладно. Су Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Плохой ветерок заставлял прятаться от него. Развели несколько костров, и решили коротать время до рассвета так, сидя вокруг огня. Знакомые звезды выглядели сегодня как-то особенно, по-новому. Они светили ярче и казались ближе, чем на родине. На небе не было видно и не угадывалось даже ни одного облачка. Первые лучи солнца осветили бескрайнюю ширь плата и тихую зеркальную гладь широкой реки, текущей земли. в нескольких сотнях шагов на востоке. Она ещё не имела названия, это полноводная река, но с этого дня получила имя Нил. Грандиозная картина бесконечной дали во все стороны завораживала. Добровольцы долго молча бозревали этот простор. Не было желания шевелиться, хотелось только созерцать. Лухон с трудом преодолел это сонное новождение. Он напомнил товарищам, что надо разгружать корабли и отпускать их в обратный путь. Люди как бы просыпались в новой для себя реальности. Каждый знал, что ему делать, и все быстро включились в работу. Для этих людей началась новая, совсем отличная от предыдущей жизнь. Это было подобно рождению, только они были уже большими, И не было рядом заботливых родителей. А обучаться надо было всему с самого начала. Здесь был другой, новый для них мир. Лохун остро чувствовал, что вот теперь у него началось самое главное в жизни. Для этого он родился, учился, работал. Его знания и умения сейчас были востребованы с большим смыслом. Кроме того, он чувствовал ответственность за своих людей. Спасибо Гавию. Он продумал очень подробно все возможные варианты начала их миссии. Его работа сейчас оказалась очень полезной. Каждый участник экспедиции знал, что ему нужно делать на этом первом этапе вживания в новую жизнь. Рукон видел, как дружно возводились жилища и подсобные строения. Через 3 дня на плато уже стоял небольшой посёлок. Ближайшие помощники не беспокоили своего руководителя мелкими вопросами. Они понимали всю объемность его задачи и готовы были сами прийти ему на помощь в любое время. Инопланетяне оставили рэпер, от которого надо было вести все расчеты, а генеральный план комплекса был очень подробно разработан. Лухон настолько долго и внимательно его изучал, что помнил каждую мелочь. Начинать постройки надо было с ключа. Для этого был выбором невысокий холм, Его боковые части необходимо было срезать, а потом уже вытёсывать из оставшегося массива фигуру с телом льва и головой Атланта. Его лицо Лухун решил запечатлеть на многие тысячелетия. Смотреть он должен был прямо на восходящее каждое утро солнце. Предварительно Лухун с помощью байки прошипал весь холм, выясняя, какими породами он сложен. В средней части обнаружили массив более плотных, чем вся остальная масса пород. Оказалось, что под сравнительно лёгким небольшим верхним слоем лежит твёрдое скальное основание. Его лухон решили использовать для фундаментов построек. Работа по расчистке предстояла огромная. Для 100 пар рук, даже вооружённых отличной техникой, это был титанический труд. Собственно, строителей среди них было 60 человек. Остальные были знатоками в других, необходимых для организации здесь жизни и работы сфер. Но в этот начальный период все занимались одним делом. Сначала обработали холм под Сфинкса. Потом Лухон оставил себе 10 рых помощников, а все остальные начали готовить площадки под три пирамиды. Они снимали верхний слой породы и готовили фундаменты. Этими работами руководил Байка. Больше 30 лет заняла эта работа. Поселение представляло собой три ряда по 11 скорлупок. Домики собирались из привезённых частей. Четыре кусочка полусферы соединялись между собой, и это становилось крышей для троих-четырёх человек. Под ногами был всё тот же песок, а гамаки-кровати висели на специально предусмотренные крюки. В одной четвертинке стены дома было сделано отверстие для входа. Проектировщики не додумались сделать плотно закрывающуюся дверь. Над проёмом копилась занавесь из плотной ткани. Оказалось, что при ветре она бесполезно получится, пропуская внутрь песчаную пыль. Пришлось хозяевам жилищ придумывать способы борьбы с этим явлением. Таких разных мелких бытовых недочётов оказалось довольно много, но никто не жаловался. справлялись. Были и более серьезные проблемы. Одна из них, пожалуй, самая сложная, была в снабжении водой. До реки было не очень близко, и подавать ее надо было наверх, где соорудили две большие емкости. От них в реку провели транспортеры с ковшами, которые ползли и подавали воду только днем, потому что источником энергии механизма было солнце. Два больших склада, один с необходимыми предметами водки, жизнеобеспечения и продуктами, другой с рабочими механизмами и материалами поставили по краям поселка. Не сразу поняли ошибку в планировке. От одного из складов, который был со стороны господствующих ветров, песок образовал шлейф, который засыпал жилые домики. Приходилось разгребать песок. Это была ненужная работа при напряженном и без того рабочем ритме. Руководство экспедиции знало, что после периода большой воды, то есть разливы реки, надо будет посадить зёрна привезённой пшеницы. Первая большая вода вызвала много волнения и опасений. Когда уровень реки однажды утром начал быстро подниматься, это вызвало общий интерес и даже отвлекло от работ. Но когда вода стала грозить своим приближением, стали думать, как быть. К счастью, остановилась река так же неожиданно, как и начала пребывать. Переживания оказались напрасными, а опыт на будущее полезным. Когда вода пошла на убыль, это уже не вызвало никаких волнений. Начали посевную. Урожаи действительно оказались богатыми, и постепенно научились употреблять в пищу хлеб. Этого народи не большинство из них не знали. Не торопясь, производили разведку окружающих земель. Оказалось, что к северу всего в одном дневном переходе река впадает в Большой морской залив, а усть и болотистые, заросшие высокой травой и тростником. К тому же там полно небезопасной живности. Правда, и вблизи лагеря в Ниле было много крокодилов, а на противоположном берегу заросли тростника, но это уже было освоено, и этим уже научились пользоваться. Ловили много рыбы. Она была очень хорошим подспорьем к продуктам питания. Вверх по течению долго время не ходили дальше первого порога. За ним были обнаружены следы присутствия людей. Что это за люди, было неизвестно, но новость взбудоражила поселок. Шёл уже пятый год их пребывания здесь. Сотни здоровых мужчин вдруг вспомнила о женщинах. Лухон поручил Селину связаться с космическими кураторами и попросить помощи в получении сведений о соседех. Скорее получили ответ, что племена редки, уровень культуры низок, живут в горных пещерах, питаются рыбой и плодами растений. Народ мирный и ещё помнит о былом благополучии, верит, что наказан богами и потому вымирает. Советов не давали, но сообщили, что физиологической несовместимости нет. Лухон имел право единолично решения всех вопросов, вплоть до решения судьбы любого члена экипажа. Ветим правом его наделил Атлант, и его люди знали об этом. Но он не хотел пользоваться властью без необходимости. Ведь Атлант уже был в другой жизни, и дети он просто по воле обстоятельств превратился в правителя. Он собрал в свободное время всех своих людей и предложил выбрать из своей среды 7 человек ему в помощь для решения бытовых вопросов. Таким образом, он создал совет Вот этот совет он и созвал сейчас. Кроме того, здесь присутствовали Баека и Селин, которые были его главными, самыми близкими помощниками и друзьями. Лохон бы просил Селина доложить совету все, что ему передали кураторы. Советники, выслушав, довольно дружно и единонужно, высказались за то, что необходимо послать к племенам небольшую группу для установления контакта. Они подсказали еще одно. Люди уже понимают, что строительство это будет долгое, а контакт с родиной уже маловероятен. Ведь со дня высадки так ни разу больше никто оттуда не прилетел. Так что надо обосноваться здесь навсегда. К этому все готовы. А это значит, что надо заводить семьи и строить город. Лухон и сам это понимал, но хотел услышать эти слова от других. Общий сбор подтвердил новое направление жизни. решили послать на поиски пятерых. Большего количества людей оторвать от основных работ было нельзя, понимали, что мероприятие непростое и опасное, но другого выхода не имелось. Построили из тростника небольшое судно, оно должно было быть таким, чтобы эти пятеро смогли обнести его на себе вокруг порогов. Намокший тростник был тяжёл, но лодку можно было вытащить на берег. Солнце сушило быстро, Если утром лодку вытащить из воды, то вечером её уже можно нести. Двигаться против течения можно было под парусом или на вёслах. Опыт плавания у жителей страны Атланта был. Поэтому в поход собрались два больших моряка, два бывших учёных-психолога и один маг, который мог остановить и даже усыпить любого дикого зверя. Для контакта с аборигенами взяли подарки. Об этом у атлантов тоже было ведома. Их плавание по миру давали такой опыт. Маленькая экспедиция прошла удачнее, чем можно было предполагать. К концу второй луны, а дня их отправления, они появились в сопровождении отряда из 30 молодых женщин и десятка мужчин. Они были темнокожи и малорослы по сравнению с двухметровыми атлантами. Особенно мелкими казались женщины, рост которых немного перевалил за полтора метра. Лица баригенок были приветливы и улыбчивы, а тёмные глазки они умели лукаво прищуривать. Сопровождал их один из вождей с девятью воинами. Он пришёл познакомиться с белыми великанами. Через 2 дня они ушли назад довольные и с подарками и обещали собрать у соседей ещё женщин для всех новых друзей. А пока решили поселить по одной хозяйке в каждое жилище. и постараться наладить общение без всяких сложностей. Психологи, которые ходили в экспедицию, объяснили всем, что женщины в племенах имеют право на выбор партнера и меняют при желании мужей, так что регулировать эти вопросы в домиках они будут сами. Через три месяца знакомец-вождь привел еще двадцать женщин, а потом еще. В течение года все, кроме Лухона и Байки, стали семейными. Вскоре появились и первые женщины. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Первые дети. Пришлось отвлечь часть людей на строительство новых жилищ. Городок строили выше по течению. Камень начали пилить еще дальше на другом берегу Нила. Известниковые блоки грузили на тростниковые плоты и везли к месту строительства. Это был хороший опыт на дальнейшее. Главное строительство должно было быть более объёмным, и учились пока на малом. Строили сейчас для себя, и работа шла споро. Посёлок быстро рос, жизнь в нём кипела. Маленькие темнокожие жёны очень быстро освоились в новых жилищах. Скоро детские голоса уже заполняли с утра до вечера небольшие дворики. Женщины, а потом и подруши и дети стали помогать в полевых работах. Лыхону построили просторный удобный дом, но он большую часть времени оставался в своей хижине-скорлупке на прежнем месте. Он стал теперь вождём небольшого народа. Женщины при встрече с ним приседали на одно колено, складывали ладони у груди и опускали лицо вниз. Так их учили в своих племенах. Однажды Селин сказал Лыхону, что его жена просит вождя Лыхона дать ей благословение. Лухон сказал космологу, чтобы он привел ее к нему. Женщина объяснила, что в племенах верховные вожди благословляют силы и духов богов своим прикосновением к голове двумя пальцами. Женщина не понимает, почему он этого не делает. Это их обижает. Лухон был озадачен, но быстро нашелся. Он сказал женщине, чтобы она передала своим соплеменницам, что он скоро получит разрешение от своих духов считать их всех своим народом, и тогда будет давать им благословение. Его позабавило это приключение, и он рассказал байки и историю с женщинами. Друг отнёсся очень серьёзно к его рассказам и сказал, что нужно позвать бывших жрецов страны Атланта, которые тоже были среди добровольцев, и подумать о строительстве храма и создании школы для подрастающих детей. Пасад и Валс пришли к Лухону с готовым решением вопроса. Они сказали, что не хотели отвлекать его от дел и всю подготовку уже провели сами. Лухон пожурил старых приятелей за то, что они не ставят его в известность, какие вопросы выдвигает жизнь. Они вместе уже решили, что храм будет строиться не в городке, а у сооружений комплекса и начнется строительство сейчас же. Удобное место было там, где срезали часть холма, из которого уже вырисовывались контуры холма. будущего гигантского сфинкса. Одной из главных забот на этом этапе строительства Улухона было создание в твердом гранитном основании сфинкса и пирамид специальных помещений, которые будут играть роль кладовых мудростей. Первая камера по телам сфинкса уже была начата. Пробивать такой камень было очень трудоемко. Специальные бурые сверла были сделаны из сверхпрочного лунного материала, В шлифовальных инструментах использовались мелкие кристаллы инопланетного происхождения. Они были тверже алмазом. Мелкая пыль от обрабатываемого гранита затрудняла дыхание в небольшом помещении, поэтому приходилось прерывать работу и выбираться наружу. Пока пыль не оседала, даже подменить работающего было невозможно, потому что она в большей степени поглощала свет и почти не было видно обрабатываемую поверхность. Для того, чтобы создать ток воздуха, надо было проборить длинный узкий канал в другой стороне камеры. Это было непросто сделать, но пришлось всё же. Это значительно облегчило условия труда и ускорило процесс. Камера изготавливалась под непосредственным присмотром Лухона. Тело сфинкса и голову он доверил фантазии мастеров. Когда же дошло до лица, он опять взялся за инструмент. Но это было после длительного перерыва в работе. Лицо могло и подождать. Важно было вложить в камеру необходимые атрибуты и информацию о назначении всего комплекса, то есть ключ к нему. После чего камеру тщательно замуровали и закамуфлировали вход от глаз ближайших нескольких десятков поколений. Теперь очередь дошла до пирамид. Байка очень хорошо поработал за все эти годы. Под его руководством были расчищены огромные площади под основание пирамид и сделана вся разметка на гранитном основании. Площадки были идеально выровнены. Тут были свои сложности и тонкости, но старый друг Байека за многие годы совместно с Лухоном работы приобрел такой опыт и такие знания, что ему по плечу стали и более сложные задачи. Опыт, который Лухон приобрел, когда делал подземную камеру под сфинкосом, оказался очень важным. Под пирамидами должны были разместиться сложные сооружения. Точно выверенные по звездам ходы и положения камер должны были строго соответствовать условиям задачи. Вот теперь они вспомнили свои беседы и споры до хрепоты еще в ранней молодости. Вот теперь они оценили сведения о космических пирамидах, которые дал им Гави. Задача решалась очень строго и точно. На ее решение ушло срочно. Больше 25 лет. За это время был построен храм и вырос город. За это время выросли дети и родились новые. За это время образовался новый народ, численный которого уже далеко перешла через рубеж 500 человек и быстро росла. Дети вырастали выше ростом, чем отцы, но много выше, чем матери. Некоторые юноши немного не доросли до 2 м. а девушки были на голову выше своих матерей. Большинство потомков имело темную или очень смуглую кожу и кудрявые и ливьющиеся волосы. Многие юноши, прошедшие обучение у ученых-атлантов, которых пришлось освободить для этого от строительных работ, пришли заменить их на строительных площадках. Лу Хо постепенно свыкся с мыслью, что он не только главный строитель, но теперь уже и правитель небольшого народа. Его историческая миссия стала ему ясна. Он начал этот свой разговор со старым другом Байкой сам. Им обоим была ясна та простая истина, что они здесь уже до конца своих дней будут делать взятую на себя работу. Но то, что работа эта оказалась гораздо объёмнее, чем думалось в начале, они поняли спустя много времени после того, как она определилась. Складывалось маленькое пока государство. со смешанным народом. Было понятно, что через пару поколений местные генетические особенности станут доминировать, а культура деградирует. Надо было предпринять попытку ещё при жизни коренных атлантов поставить всё на нужную дорогу. Государству нужна власть, которая оставалась бы законной, то есть освещённой богами. И после ухода из этой жизни Лухона и его соратников жрицы Вовну отстроенном храме уже говорили народу о небесных владыках, которые привели сюда жители страны Атланты. Они говорили о том, что Лухон пришёл со своими людьми по велению богов, и его власть от них. Ясно, что молодым людям можно внушить любую веру, но суть нес подвижников должна одобрить действия своих руководителей, которые уже не входят в их начальные полномочия. Лухон ещё поговорил на эту тему с Селином, и пассатом, а затем созвал совет. Предложения были разные, но и все сходились в одном – необходимо строить государство. Это система власти, судебные полномочия, система верований и создание необходимых ритуалов праздников, которые будут устанавливать основные вихи по времени в событиях жизни. И еще много других забот должны взять на себя правители. Кое-какие устои из смеси обычаев Атланты и местных жителей уже сами вошли в быт. Надо все это обобщить и узаконить. Работа предстояла большая. К ней привлекли 20 человек. Это были жители Атланты в недалеком прошлом. Государство назвали Кемет. Это слово было местного происхождения. Оно обозначало у древних племен и эту землю, и землю вообще, об огромной величине, которую эти люди знали из древних преданий. Храм был как в стране Атланта, но боги в нём жили разные. Помимо единого бога Нетера, в которого верили в Атлантиде, поклонялись и другим божествам, а местные духи, близкие природе и животному миру, тоже приходили сюда, если их просили. Правил государством царь, власть которого от бога Нетера. Им освящена Царская власть ничем не ограничена, и царь имеет право судить своих подданных именем Нетера. Перун царём по праву считался лухом. Наследоваться царская власть должна прямыми потомками. Для лухона из этого следовало два обязательных действия. Он должен пройти ритуал вхождения во власть и жениться, чтобы завести потомков. Первую задачу он поставил перед жрецами. Они должны были разработать этот ритуал. А во второй задаче он пошёл посоветоваться всё с тем же советом. Возникал вопрос о том, что царская династия должна нести наиболее чистую наследственность от страны Атланта. Но женщин чистой крови не было. Выбор пал на девушку, у которой отец был из Атланты, а мать смешанной крови. Такие уже были Продолжительная жизнь мужчин Атланты давала им возможность переживать не одну жену. Жёны из следующего поколения уже имели смешанную наследственность. Совет к тому же решил рекомендовать основной группе чистых крови избегать и дальше браков с оберегенками, а их становилось всё больше. Периодически в город приходили и просили разрешения поселиться не только женщины, но и мужчины из местных племён. Они занимались только сельским хозяйством. и простыми работами на строительстве, где были нужны рабочие руки. Лухон закончил работы над фундаментами пирамид и начинал возведение их тел. Для этого на другом берегу Нила, выше по течению из известнякового плата, вырубали огромные каменные блоки. Это была трудоёмкая работа, оттягивающая на себя немало людей. В результате на той стороне возник ещё один посёлок. Пока шла работа в каменоломне, Лухон занялся лицом Сфинкса. Он предупредил своих помощников, чтобы ему не мешали, пока он не закончит своё дело, а за это время подготовили всё к ритуалу вхождения во власть и одновременно брак с сочетанием. Он ведь ушёл в работу. Ему хотелось сделать хороший портрет своего благодетеля Атлантара. На эту работу ушёл почти год. Лухону уже перевалило за 150 лет. И он должен был начать теперь новую жизнь. Сейчас он вспоминал Гэту. Но её черты как-то всплывали очень нечётливо, и он подумал, будет ли похож на себя Ра. Правда, его видели всего 5 человек из участников экспедиции, но они, скорее всего, не смогут сейчас вспомнить его черты. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Работать своей Лухон остался доволен. Лицо сфинкса было благородно, а спокойный несколько отрешенный взгляд придавал величие облику гиганта. Невесту привели показать Лухону за 10 дней до церемонии. Девушка ему понравилась. Она, как и все, присела на одно колено, приложила руки к груди и опустила глаза вниз. Лухон коснулся двумя пальцами её макушки, а потом поднял её за плечи. Её лицо было совсем светлым, и лёгкая смуглость не скрыла румянца стыдливости. Глаза были серыми с пушистыми длинными ресницами, волосы тёмными, слегка вьющимися. И рост её был довольно высок, но высокий даже среди атлантов Лухон был великаном против неё. Он ничего не нашёл сказать ей, только погладил её по щеке и улыбнулся. К его дому за год, пока он работал со Сфинксом, пристроили большой зал и сад с прудом. Над гонитной скамьёй с деревянным сиденьем на двоих для царя и царицы была арка из тёмного дерева на каменных белых колоннах, и на ней золотой солнечный диск с двумя крыльями. Это был подарок Байке. Когда и как он это всё построил, занятый своим делом, Лухон и не заметил. Перед залом образовалась большая площадь, мощёная камнем, и по её краям два канала с проточной водой. Лухон вспомнил, что он не задал строителям никакой работы, пока работал сам. Байке воспользовался этим временем. Он впервые проявил свою самостоятельность и инициативу. Они сидели на каменном скамье, огромный лухон и его маленькая невеста Аита, нареженные жрецами, и ждали начала ритуала. Сильно пахло ароматическими курениями, и звучала откуда-то сбоку тихая музыка струнных цитр. На площади столпились все жители маленького государства. Самые высокие из них, его друзья и сподвижники, прошли в зал И встали справа и слева вдоль стен. На входе появились священники с атрибутами власти. Это был золотой жезл и тростниковый шлем. Верховный жрец с потихим гудением цитра долго возносил обращение к богам, просил их помощи и благословения. Вдруг, когда он умолк, над царскими головами из золотого диска солнца, потрескивая, полилось голубое сияние и свистящий мелодичный звук. Жрецы пали на колени. За ними опустились довольно грузно все, кто был в зале, а потом и вся площадь. Явление длилось недолго. Последний раз щелкнуло и стало тихо. Стояла напряженная убитая тишина. Лухун первым позволил себе ее нарушить. Он громко произнес. «Воля Нитера свершилась!» Верховный жрец поднялся с колен и произнёс слова благодарности Всевышнему. После этого все поднялись. Лухун встал со своего места и показал Аити, чтобы она тоже встала. К ним подошёл верховный жрец. Соединив их руки и накинув на их запястья золочёный шнур, он объявил их царём и царицей воли богов. Снова зазвучала музыка, и был большой праздник. Первый Аэтер родила дочь. Её назвали Иси. Потом на свет появились один за другим два сына Гути и Долан. Четвёртый ребёнок опять был девочкой, но она прожила всего 2 дня. Мать была убита горем, но Лухон объяснил ей, что это знак богов и детей у них больше не будет. Дети росли, а Аэта стала настоящей царицей и хозяйкой дома. Да и народ, который редко видел своего правителя, потому что Лухун пропадал на строительстве пирамид целыми днями и ночами, почитал царицу своей родной, богам данной властью. Чаще всего женщины приходили во дворец со своими просьбами и проблемами. Она разбирала ссоры и судила по совести и своему разумению. Народ любил её и доверял ей. Лухун был солидарен со своим народом. Он тоже любил эту маленькую женщину. е мог доверить ей многие свои дела. Она очень быстро постигла из редких рассказов мужа премудрости мира Атланта. Её осведомлённость во многих вопросах бытия удивляла даже многоопытных жрецов. Ни одну большую церемонию они теперь не проводили без её участия. По согласию Лухона на таких торжествах, когда он сам не мог присутствовать, царица была с символами власти, с скипетром и шлемом. Правда, шлем Лухона был ей велик. И его просто держали за её головой. Пожилых он распорядился изготовить для неё такой же шлем. Лыхун был очень занят. С помощью своей волшебной палочки, жезла, он поднимал вырубленные огромные каменные блоки и переносил их на большие плоты, которые перевозили их на другой берег. Затем их надо было снять с плотов и доставить вверх на плато. Без помощи жезла этого не смогли бы сделать и тысячи рабочих рук. Это была для Лухуна изнурительная работа. Его жезл работал только в его руках. Видя усталость своего вождя, байка и другие близкие друзья пробовали его заменить, но жезл у них не хотел поднять даже маленького камешка. Сама ответственная работа начиналась уже на месте. Блоки укладывались с большой точностью. Необходимые проточки, ходы и ниши делались на месте. Некоторые до укладки блока некоторые после. В одном из гигантских блоков первого ряда Лухун приказал вырубить нишу размером около 3 м длиной и 1 м на 1 м в сечении. Никто не спрашивал, зачем это делается. Когда блок встал на своё место, Лухун позвал верховного жреца и сказал ему, что здесь они должны будут замуровать его тело, когда он отойдёт мирной. Пирамиды строились одновременно. Нухон укладывал один ряд большой пирамиды, потом друг за другом и отправлялся на другой берег приносить следующие блоки. Он заранее указывал, сколько блоков и каких размеров нужно вырубить. Его опытные помощники делали всё тщательно и точно. В это время, пока он переносил блоки, Байка с помощниками занимался внутренними помещениями и ходами уложенного ряда блоков. Им приходилось прорубать необходимые ходы коридоры, камеры и отверстия и обрабатывать их. Время для Лухона как будто перестало существовать. Он видел только ряды кладки пирамид и почти не замечал, что происходит вокруг. А жизнь шла своим чередом. Первые местные женщины, которые пришли с племен, уже почти все ушли из этой жизни. Их век был намного короче, чем у жителей Атланты. Всё ещё молодые великаны женились на других женщинах, стараясь соблюдать чистоту расы. Город, который стал носить имя Ра, разросся к югу. Лухон не позволил ему приближаться к пирамидам. В районе Каменоломни тоже уже вырос не маленький посёлок, там тоже построили храм. Ниже по течению, недалеко от дельты, разрослось поселение рыбаков. Они стали уходить из дельты всё дальше в морские воды. Ещё одно небольшое поселение возникло по левому берегу реки, почти напротив Каменоломни. Здесь, в каменных нишах, как было принято у местных племён Камет, заморозовывали тела умерших. Те, кто вырубал эти ниши и замуровывал тела, стали этим жить. Своё жильё они тоже строили вблизи этого места. Поселение было небольшим, и вскоре его жители родилились в отдельный клан. Их уважали, зная, что каждый придёт в их руки, и побаивались. Стал складываться ритуал захоронения, который начинался у жрецов, а заканчивался у могильщиков. Лухон сумел найти свободное время и объехал свои владения. Его мастера наладили строительство лодок из тростника. Они были разны величины и назначения: от транспортных и рыбацких до пассажирских и прогулочных. Поились специальные большие лодки для плавания в солёной морской воде. Стали строить флот, как в стани Атланты. Среди саратников Лухона появились мнения, что надо восстановить связь с родиной и для этого отправить туда морскую экспедицию. Её целью будет наладить взаимные посещения и торговлю. Можно было бы наладить и воздушный мост с помощью планетронов. Неплохо было показать страну Атланта молодому поколению, которая воспитывалась в основном на ее традициях, но уже понаслышке. Кроме того, были среди его соратников люди, которые хотели бы вернуться в старости после окончания строительства пирамид на родину. Лу Хон через космолога Селина, через его космические контакты, знал, что на их родине не все хорошо и спокойно. У Атланта появилось много проблем – и ему не до них. Но естественное желание своих людей Лухон понимал и предложил тем, кто хочет вернуться в Атланту, подготовиться к этому сложному мероприятию. Когда будет закончена малая пирамида, а она будет завершена первой, он отпустит желающих. Лухон знал, что таких будет 15-20 человек. Без их участия в строительстве комплекса теперь уже спокойно можно обойтись. Однажды Лухун заметил, глядя на жену, что её волосы сильно поседели, и вообще его ита постарела. Жена перехватила его взгляд и всё поняла. Она подошла к нему и печально сказала, что он всё ещё молод и крепок, а ей уже скоро придётся покинуть этот мир. Глядя ему в глаза, она посоветовала найти себе после её смерти новую жену, которая бы помогала во всём. Лухон не был готов к такому разговору. Он растерянно смотрел в глаза Эти и говорил что-то, что ему никто не нужен, и что это она придумала. Но постепенно его мысли пришли в порядок. Они сели на скамью в саду и продолжили уже начатый разговор, уйти от которого уже было нельзя. А это все давно продумала. Она понимала, что Лухону некогда задумываться над этими проблемами. Она была уверена, что ее Лухон не мог не будет искать себе новую жену, а жить ему ещё много лет. Понимала она и что без её помощи Лухон не может управлять всеми делами страны. Поэтому она посоветовала мужу после её смерти поручить все вопросы, которые сейчас решала она, старшему сыну Готи. У царя с царицей давно уже были внуки, и Аэта понимала, что и сыновья уйдут из жизни раньше отца. Они будут отцу хорошими помощниками, Но власть придётся передавать внуку. Она всё это сейчас изложила мужу. Тот внимательно слушал её и думал, какая она умница. Разговор вышел долгий. У Лухона сложилось ощущение, что он школьник, и его проверяют для привода на новую степень обучения. А ведь ему перевалило за 200. Скорее, а это не стало рядом с ним. Она ушла, покинув его по воле богов. Он опять стал одинок. хотя дочь и сыновья были с ним рядом. Лухон так много уделял времени и внимания строительству пирамид, что дети выросли, а он так и не успел их узнать. Он позвал к себе сыновей после похорон матери. Лухон пытался с ними говорить, как говорил с ней, но из этого почти ничего не получалось. Они плохо знали друг друга. Он разделил между ними полномочия в управлении многими делами государства, так, как наметила она. Сыновья выразили благодарность за доверие, но не больше. Он не увидел у них радости, которую ожидал, и вспомнил её слова, что власть та он будет передавать всё равно внуку. Поэтому он повелел сыновьям уже тоже начинающим сидеть в дни отдыха приводить внуков к нему. Сыновья попрощались, а он сидел в задумчивости. Лёгкие шаги отвлекли его от утешительных раздумий. Это была Иси Анна, как и мать, умела появляться в нужный момент. Сейчас такой момент и был. И Сива выглядела моложе своих братьев, хотя была старшей. Её мужем был один из подвижников Лухона, и у них было три дочери и сын. Сын был самым младшим из двоюродных братьев, и его отцом был выходец из Атланты. Это делало его реальным претендентом на место деда. Но Иси не когда не затрагивала этого вопроса в разговоре с отцом. А это в их последнем разговоре напомнило Лухону об этом. Сейчас Иси пришла просто навестить отца в его трудную минуту печали. Лухон просил ее чаще навещать его хотя бы в ближайшее время, а детей присылать к нему вместе со всеми внуками. Иси все поняла, и отец был ей благодарен. Она была похожа на мать, и это его утешало. Лухон снова включился в строительство, Теперь он месяцами не появлялся в своем доме, все время проводя у пирамид и в каменоломни. Малая пирамида была уже почти закончена, когда Байка сказал Лухону, что люди устали, и им надо отдохнуть. Одному из его соратников стало так плохо, что его унесли домой на руках. Соратники старели. Только Лухон в своей 250 еще не чувствовал усталости. Он освободил заболевшего от работы и все же закончил пирамиду без передышки. Он обещал людям 20 дней отдыха после того, как на ее вершину будет понят последний камень. В этот день заболевший строитель попросил отнести его к законченной пирамиде, чтобы увидеть ее в завершенном виде. Там он и ушел в мир иной. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. остившись с товарищами. Лухон своей рукой закрыл ему глаза. Он был первым из спешивших атлантов, кто ушёл из этой жизни. Лухон приказал вырубить нишу в восточной стене пирамиды и похоронить его в ней. Так он решил вопрос о том, как будут хранить своих людей члены экспедиции. Заморавывать в нишу было принято у людей Кемет. Лухон признал себя и своих товарищей и их гражданами навеки вечные. Байка и Селин напомнили Лухону, что он обещал отпустить желающих вернуться в страну Атланта, когда будет закончено строительство первой пирамиды. Смерть товарища напомнила многим о далёкой, давно покинутой родине. Они вспомнили обещание царя. Лухон приказал выяснить, сколько человек желают отправиться в это плавание. Таких оказалось 18 человек. Семерых из них просили отпустить с ними внука Всего их было 26. Им дали самую новую мореходную лодку, продукты на долгий путь и все необходимые навигационные указания. Трое из отплывающих старых товарищей собирались при возможности вернуться. Вернуться домой обещали и все восемь молодых людей. Провожать их вышел весь город. Это в стране Атланта не было принято провожать в дальний путь, а здесь был другой народ и другие нравы. Лухон тоже поддался общему настроению и отменил в этот день все работы на строительстве и в каменоломне. Десятки небольших лудок проводили отчаливших далеко за пределы города. Получилось так, что дело создания комплекса пирамид касалось теперь только Лухона и части его товарищей. Добрый десяток ветеранов уже сошёл в царство теней. Кои кто стал старить и попросил царя отпустить их на покой. Некоторые были заняты другими делами. Жрицы служили богам и учили детей и взрослых. Кто-то строил лодки, кто-то разводил сады и строил систему каналов. Жизнь требовала многого, и основная задача становилась уже не такой всеобъемлющей, как прежде. Помимо комплекса пирамид, в плане Лыхона были ещё обозначены места строительства храмов и поселений при них, которые должны были точно соответствовать положению объектов звёздного неба. Лухон с Байка были заняты тем, что объясняли строителям своим помощникам задачи, а потом проверяли исполнение. Были отмечены на местности точки, соответствующие звёздам Ориона, Бетельгейзе, Билятрикс и Ригель, а также Сириусу и Процеону из созвездий Большого и Малого псов. Строители точно знали, где и что будет построено в дальнейшем. Байко немного не дождался окончания Средней пирамиды. Он лег спать и не проснулся. Даже не сумел попрощаться со старым другом. Его тело покоится на фундаменте Средней пирамиды, замурованном в нише на многие века. Последние месяцы они с Лухоном подолгу, иногда по двое-трое суток, не выходили из внутренних помещений пирамид. Уже заработала энергетическая цепочка, которая связывала все три строения садов. прибора. В зависимости от периода и положения звезд, энергию, информацию должна была излучать одна из них, две другие ее подкачивали в это время. Теперь время для Лухона стало неумолимо быстро течь к его концу. Лухон заторопился. Его дети уже простились с этим миром, и внуки были немолоды. Жители Атланты не смогли передать своим потомкам своего долголетия. Они стали жить дольше, чем их местные матери, но не на очень много. Большинство из них не доживало до 100 лет. Лухон призывал уже совсем постаревшего верховного жреца Пассата и верил, готовится к введению во власть его внука от дочери Исы Голипу. Он собрал во дворец всех внуков со своими взрослыми детьми и объявил им своё решение. Своим указом он назначал наследником власти Голипу. а всем его братьям и их детям назначал должности советников и помощников. В длительной беседе Лухон объяснил, что он хочет, чтобы страна имела хорошую, сильную и умную династию, для чего надо беречь чистоту рода и знания о своем предназначении. После ритуала вступления наследника во власть Лухон окончательно перебрался в небольшой дом, построенный для него около сфинкса. Этот дом после его смерти должен был быть разобран до основания. Кроме всех других указаний, при передаче власти было зафиксировано, что после окончания строительства пирамид, Лыхон обучит работать с ними несколько человек, желательно посвящённых жрецов. Тот, кто будет старшим над этой группой, должен быть обязательно советником царя и в работу пирамид Никто не может вмешиваться или указывать что-либо. Царская власть тоже не распространяется на эту деятельность. Эта группа должна быть из семи человек и жить и работать только для своей особой миссии. Окончание строительства Большой пирамиды решено было отпраздновать пышно и торжественно. Указ об этом издал уже новый царь Гулипа. Имена Лохона и всех его товарищей было приказано занести власть. на золотую доску я особенно выделить тех, кто дошёл вместе со своим предводителем до завершения строительства. Таких уже оставалось совсем немного, вместе с Лухоном 38 человек. Лухон стал теперь таким образом жителем двух золотых досок в Атланти и здесь в Кемете. Вечером после официального торжества Народ с факелами обошел весь комплекс и вернулся в храм. Отсюда все наблюдали, как над верхушками пирамид засветилось голубое пламя. Потом оно начало пробиваться золотыми и огненными вспышками. А затем все это свечение перетекло к вершине большой пирамиды и мощным сияющим потоком устремилось в небо, где прямо над головой сиял голубым глазом яркий сотис – Сириус. Все опустились на колени. Жрицы запели специально для этого дня написанный гимн. Народ ликовал, и только Лухон с грустью смотрел на это чудо. Его работа подошла к концу. Значит, и жизни этой тоже скоро придёт конец. Внук, царь Голипа, с восхищением и недоумением поглядывал на деда. этого гиганта ростом и могучим интеллектом. И он понял его грусть. Праздник продолжался 2 дня. Потом жизнь снова потекла по своему обычному руслу, как Нил после половодья. Теперь к пирамидам имели отношение только Лухом, его друг Селин и несколько жрецов. Теперь это было их делом. То, что недавно было делом рук целого народа. Лухон составил подробный план обучения группы. Сам он продолжал, теперь уже с Селином, а не с Байкой, как прежде, изучать некоторые детали работы комплекса. Запущенный механизм должен был действовать самостоятельно. Жрецам надлежало исполнять в определённое время определённые ритуалы, как бы запуская требуемые режимы действия механизма. Вздесь же в специально приготовленных помещениях должны были проходить посвящение различных ступеней те, кто решил посвятить себя богам и космосу. Однажды случилось непонятное. Выход энергии был так велик, что сорвал верхушку большой пирамиды. Она скатилась к основанию гигантского сооружения и развалилась на три части. При этом Лухон и Селин, находившиеся во внутреннем помещении, получили удар, который на три дня уложил их в постели. Потом они оправились от потрясения, но пирамида была теперь без макушки. Жезл Лухона перестал ему подчиняться. То ли импульса воли уже не хватало постаревшему хозяину, то ли сроки его действия иссяк. Начали думать, как исправить разрушение. Селину и его друзья из космоса объяснили, что это не имеет принципиального значения и не повлияет на работу комплекса. Убедились, что это так, и оставили обломки на месте. Прошёл ещё год. Прошёл второй. Лухон понял, что его время пришло. Он ещё раз показал жрецам, где его захоронить. Он попрощался со всеми ещё оставшимися товарищами, потом навестил и внуков и правнуков, которых был не один десяток, и ушёл из их жизни навсегда. Захранили тело Лухона в той нише в большой пирамиде, которую он приготовил себе сам. Все было сделано, как он велел. Его положили головой к восходу солнца. У правого плеча поставили его шлем, знак царской власти, а на грудь положили уже ненужный ему теперь жезл, волшебную палочку. Жрецы так тщательно замуровали место погребения, что отыскать его глазом невозможно. Тело Лухона покоится там вот уже 25 тысяч лет. В соседней пирамиде захоронен его друг Баека, а в Малый тот строитель, который первым из ста добровольцев страны Атланта покинул этот мир. Его звали Суги. А они свидетели многотысячелетней истории страны Кемет, земли Кемет, Та Кемет. Лохом и его товарищи ушли из этой жизни, оставив загадку людям на многие тысячелетия. Пирамиды продолжают свою работу в автоматическом режиме и в наши дни. Они всё так же, как и раньше, принимают и передают информацию и ждут, когда придут те, кто должен разгадать их тайну.